«Значит, вы возобновили дело Рощиных?» Задумчиво пробормотал Любавин, жуя зубочистку. Сидящий напротив паратов кивнул. «Интересно, как вам это удалось? Насколько я понимаю, дело закрыто?» «Пришлось напрячь связи, профессор. Вы не единственный, у кого они имеются». «Не сомневаюсь, Иван Арнольдович», — примирительно ответил тот. Он понимал, почему в словах и тоне собеседника звучит неприязнь. Когда майор впервые обратился к нему по поводу Нелли, Любавин проявил мало любезности. Паратов ему этого не забыл, и теперь, когда профессор сам позвонил с просьбой о встрече, явно отыгрывался. Тем не менее, следователь не отказался встретиться, и Любавин, ценя проявление доброй воли, с готовностью признавал собственную ошибку. «Вам удалось выяснить что-то новое», Нелли Аркадьевна наверняка передала вам содержание нашего последнего разговора. Разумеется, разумеется. Но она не упомянула о том, что теперь вы ведете дело Рощинах. Я и не говорил. Однако ее информация сыграла большую роль в принятии мной решения. Надо сказать, все оказалось непросто, потому что начальство не хотело вытаскивать скелеты на свет божий. Но мне удалось убедить их, что за решеткой сидят не те, кому следует. Я встречался с первым следователем, прибывшим на место преступления, и он рассказал мне много такого, чего нельзя прочесть в официальных отчетах. Например, что в доме обнаружено не два образца крови, а три. То есть Марка Рощина, его жены и... Скорее всего, Макса если у Марка не было других детей, кроме него и Арины. И как кровь Макса Рощина могла оказаться на месте преступления? Хороший вопрос. Нелли говорит, что Макс идет на поправку. Вы могли бы поговорить с ним? Я так и сделаю. Но для того, чтобы получить основание для допроса, мне необходима кровь Макса. Как думаете, Нелли Аркадьевна сумеет ее добыть? «В этом нет ничего невозможного». «Тогда я просил бы вас передать ей мою просьбу». «Но мне кажется, Илья Сергеевич, что вы позвали меня не только для того, чтобы узнать о судьбе дела Рощинах». «Вы правы», — кивнул профессор. «Мне кажется, моя крестница зря ввязалась в эту ситуацию, как бы ей не пожалеть. Арина Шевчук — весьма влиятельная дама. Я специально интересовался». И ей вряд ли понравится, что кто-то вмешивается в дела семьи. Я хотел поговорить о другом. Что вам известно о происходящем в Синей Горке? Нелли Аркадьевна вкратце описала мне ситуацию. В частности, она упомянула, мягко говоря, не совсем законные методы получения необходимой вам информации. «Я считаю, вы не должны были привлекать к расследованию гражданское лицо», Которая может пострадать, если ее деятельность всплывет на поверхность. Думаете, мне легко далось это решение? Неэля мне как дочь, и я за нее беспокоюсь. С другой стороны, она благоразумная девочка и не даст легко себя поймать. Ну да, криво усмехнулся майор. Взломать дверь кабинета шефа и привлечь к шпионажу одного из пациентов. Что ни говори. Верх благоразумия. Участие пациента не было запланировано, и меня это тоже не радует. Все всегда идет не по плану. Об этом знает каждый оперативный работник. Поэтому у него помимо плана А обычно есть план Б, а то и план В. Думаю, тот пациент и стал планом Б. Попытался оправдать Нелю профессор. Без его участия Нелли не удалось бы взломать пароль Ракитина. Ладно, я не затем согласился с вами встретиться, чтобы высказать претензии. В конце концов, вы оба взрослые люди, и я, надеюсь, знаете, что делаете. Это ведь вы были инициатором встречи, а мы до сих пор не подошли к ее причине. «Вы правы», — согласился Любавин. «Видите ли...» для продолжения дела горки мне необходим человек беспристрастный и честный вы сказали дело уверены что есть на чем его построить я принес документы которые добыла нелля а также несколько часов магнитофонных записей бесед с разными людьми которые проливают свет на то что творится в интернате я понимаю что вы человек занятой у вас полно работы Тем не менее, я прошу вас изучить документы и свидетельства и самому решить, достаточно ли оснований для возбуждения уголовного дела против Ракитина. Почему вы не обратитесь к своим? Пришлось бы слишком долго вводить нового человека в курс, в то время как вы уже все знаете. Кроме того, вы возобновили расследование по Рощинам, Если Нелли права, и Макс содержат в горке незаконно, или если лечение, применяемое к нему неэффективно и, более того, вредит его здоровью, это станет лишним козырем против глав врача. Вы не задумывались над тем, как случилось, что Макс попал в синюю горку вскоре после убийства? Почему его ни разу не допросили, ведь парень мог оказаться ценным свидетелем? И зачем было устраивать мистификацию с якобы отъездом Рощина за границу? хотя это, пожалуй, объяснить легче всего. «Это точно», — кивнул майор. «Никому не хотелось бы, чтобы общественность узнала о нахождении звезды в психиатрической больнице. Страшно представить, как репортеры стали бы осаждать это учреждение». После того, как Карина сделала все возможное, чтобы в прессе не обсуждали трагедию ее семьи, Не хватало только, чтобы правда о Максе всплыла на поверхность. «Так вы возьметесь, уточнил профессор. «Вы спросили, почему я не обращаюсь к своим?» «Я не раз выступал в суде в качестве эксперта. Я отлично понимаю, что доказательств недостаточно. Совсем что есть у меня на данный момент, идти в суд не имеет смысла. От любого из свидетельств... Ракитин отмахнется, найдя подходящее объяснение. То, что информация добыта из его компьютера, легко опровергнуть. Ведь до сих пор он успешно проходил проверки, устраиваемые комитетом. Может, он и давал взятки, но если бы доказательства были неопровержимыми, думаю, эти люди просто не сумели бы их скрыть. «Нам нужен живой свидетель», — задумчиво пробормотал Паратов тот, кто видел все своими глазами. Нам нужен тот, кто в курсе махинаций и достаточно близок к глав врачу. Поэтому пациент или какая-нибудь санитарка исключаются. Это означает, что вы рискнете? Пока не знаю. Надо почитать, что вы там насобирали. Тогда у меня есть еще одна зацепка. Моя окрестница пришла в больницу на место якобы уволенного врача по имени Мария Лычко. Якобы? Она пропала. Поговорила с сестрой по телефону и поехала в лечебницу за расчётом. После этого её никто больше не видел. Интересно. Это ещё не всё. Когда сестра Лычко зашла в её квартиру, то обнаружила следы обыска. А может, кража со взломом — предположил майор. «Ничего ценного не взяли», — возразил профессор. «Мне нужны данные на этого вашего врача». Все здесь». Любавин погладил бока пузатого, определенно ознававшего лучшие времена кожаного портфеля. «Сестра подала в розыск», — спросил Паратов. «Мы сделали это вместе». «Хорошо». «Кстати, я бы тоже хотел воспользоваться нашей встречей и задать вопрос», — сказал майор после короткой паузы, во время которой мужчины выпили уже по третьей чашке кофе. «Так задайте». «Что помимо дружбы связывало Валентину Грозную и вашу крестницу?» «Почему вы спрашиваете?» «Меня не покидает ощущение, что есть связь между смертью Ольги Касаткиной и гибелью Грозной». «Помилуйте, Иван Арнольдович, какая тут может быть связь?» «Ну, Илья Сергеевич, вы должны понимать, что один человек редко имеет касательство к двум и более преступлениям одновременно, если, конечно, сам не является преступником. Значит, Нелю вы ни в чем не подозреваете. Во всяком случае, не в убийстве Валентины». Мы уже взяли наркошу, который это сделал, и знаем, что его наняли для этой грязной работы». «Что?» «Именно то, что я говорю». «И кто же мог нанять убийцу для Неллиной подруги?» «Пока не знаю». Задержанный затруднился помочь нам составить композиционный портрет, так как, во-первых, во время общения с нанимателем находился под кайфом, и, во-вторых, тот пытался замаскироваться». Исполнитель встречался с работодателем дважды. В первый раз и для расчета. И на обе встречи тот приходил в толстовке с надвинутым на глаза капюшоном. Никаких особенностей речи, татуировок, родинок и так далее наш убийца не заметил. Он понятия не имеет, кто этот человек. Повстречались они в одном из городских клубов, а для расчета пересеклись в парке. «Вы опросили всегда в клуба?» «Обижаете, Илья Сергеевич. Пока безрезультатно, но мы не сдаемся. «Неля в курсе?» «Разумеется, нет». «И что вы намерены делать?» «Искать. А пока вот сижу с вами и хочу получить ответ на свой вопрос о Валентине и вашей крестнице». Профессор ненадолго задумался. Профессор ненадолго задумался, затем сказал... «Не уверен, что это важно. Поможет любая мелочь», — перебил Паратов. «Неля пишет докторскую диссертацию. Вернее, писала. Она, к несчастью, перфекционистка, поэтому всегда недовольна результатом собственной работы. Вот как? Когда я увидел тему, то заинтересовался». Правда, мне показалось, она взялась за слишком тяжелую работу. Однако Нелли не только упряма, но и умна, а ко всему прочему, еще и талантлива. Если бы она не ушла с головой в практику, то могла бы многого добиться на научном поприще. Беда в том, что девочка не амбициозна. Она пошла в отца. Аркадий являлся величиной в нашем сообществе, однако ничего не делал для того, чтобы продвинуться. Поэтому многие лавры в результате доставались другим, более оборотистым людям. А Аркадий всегда оставался немного в тени. Нелли занимается тем, что ей интересно. Наука для нее существует лишь как вспомогательный инструмент, и она не любит возиться с бумагами. Я не понимаю, какое отношение это имеет к моему вопросу неля периодически возвращалась к диссертации но практика занимала все ее время не оставляя места даже для личной жизни научная работа требует концентрации времени четыре года назад умер аркадий и неля вовсе забросила диссертацию однако валентине все же удалось заставить ее послать тезисы и преамбулу в ученый совет медицинского университета валентина как вам известно работала там Ученым-секретарем. То есть она знала, чем занимается Нелли Аркадьевна. Покусывая нижнюю губу, уточнил Паратов. Любовин кивнул. Вы имеете представление, зачем Грозная могла звонить вашей крестнице накануне гибели? Видите ли, я лично эту Валентину не знал, поэтому понятно. Но то, что она работала ученым-секретарем дает кое-какую зацепку. — В самом деле? — По крайней мере, я на это надеюсь. — А как продвигается дело пациентки Нелли, Ольги? — Ольги Касаткиной, — подтвердил майор. — Мы ищем человека, с которым она крутила роман. Пока он наш единственный подозреваемый. И вы полагаете, что гибель Касаткиной и убийство Грозной — Вы же знаете принципы ведения следствия, Илья Сергеевич. Первонаперво нужно искать все, что связывает эти две смерти. Нелья Аркадьевна, как убийца, исключается хотя бы потому, что она женщина, а заказчик убийства Валентины определенно мужчина. Кроме того, у нее нет видимых причин. У подруг были прекрасные отношения. Так вы не забудете про мою просьбу, Илья Сергеевич? А проби крови рощина я передам Нейлер. У пациентов периодически берут анализы, и никто ничего не заподозрит. Вот и отлично. И еще передайте, чтобы. Короче, пусть она будет осторожна и поскорее делает ноги из синей горки. У меня такое чувство, что все идет чересчур гладко, и это заставляет предполагать худшее.